А разве он сам, Орехов, не пытался понять, читая конфискованные книжки? Почему ему можно, а им, студентам, нельзя? И при здесь органы госбезопасности? Речь идет об убеждениях. Значит, заниматься этим должна КПСС. Ведь задача партии — формировать взгляды, в том числе и в дискуссиях. Орехов положил перед студентками по листу бумаги. Велел написать. «Да». Действительно, такая-то, передала такой-то, эту ужасную книгу, прочитанную из праздного любопытства. А купила ее у магазина «Детский мир» на книжном черном рынке у какого-то пьяницы, да и то только потому, что цена была низкая. Ну ладно, молодых, не оперившихся понять можно, легкомысленные. Не понимают, что могут попасть в картотеку, а она незримо следует за человеком, притормаживая его служебный рост, Но вот те, кому за 40 кого жизнь не раз проучила, они-то почему не боятся? Ксерокопируют, раздают друзьям и знакомым. Профилактические беседы с ними Орехову были крайне интересны. Ему объясняли, разве в этой деятельности есть криминал? Ведь в Конституции декларирована свобода слова. К тому же они не скрывают своих взглядов. Шлют руководителям партии и правительства открытые письма с анализом социально-экономической ситуации. Да, а потом письма размножаются, их рассылают по редакциям, они попадают и за границу. Но ведь письма открытые, вот, пожалуйста, посмотрите копию. И Орехов смотрел. Ощущение, будто с глазами что-то происходило. Текст, лишенный привычно догматических фраз, буквально впечатывался в сознание. То, что ему Орехову казалось запутанным, там объяснялось с потрясающей душу простотой и ясностью. Становилось понятным, почему на его родине под Путивлем разорена земля. По всей стране один дефицит сменяет другой, а на экране телевизора возникает престарелый руководитель страны, в очередной раз получающий звезду героя. Потому что есть у нас одна главная нехватка — дефицит правды. Орехов видел, что люди, прозванные в прессе диссидентами, готовы были ради правды на все. И чем больше он всматривался в них, тем больше они ему нравились. Они были до конца честными, не лгали сами себе, не разрывались между словом и делом, не скрывали своего отношения к происходящему. Их мужество и самоотверженность завораживали. История генерала Григоренко, например. Орехов хорошо ее знал, потому что генерала-правдоискателя разрабатывал его сосед по комнате. Григоренко прошел все. Изматывающие допросы, лживый диагноз, искалечившие его лечение в психбольнице, лишение гражданства. Когда Орехов читал его книжку, выпущенную из за границей, читал, вспоминая все, что пришлось ему вынести, комок стоял в горле. Думал, что же это за рок такой? Правду в нашей стране непременно нужно пронести через мученичество. Но работать капитан Орехов продолжал. Собирал информацию о диссидентах через агентурную сеть. Вел профилактические беседы, которые, правда, теперь затягивались. Выезжал с опергруппой на обыски. Однажды искали тетрадь со стихами, известными по донесению агента, как «Порочащий наш строй». Автор стихов стоял тут же в комнате среди развала книг и рукописей. Тетрадь попала в руки Орехову. Он пролистал ее, мельком вчитываясь, понял, это она, взглянул на хозяина. Тот был бледен, но взгляда не отводил. Орехов еще раз полистал, и протянул ее хозяину, пробормотав, «Это нам не нужно, кинь вон туда!» И тетрадь сгинула в кипе просмотренных уже бумаг. А вскоре в квартирах, где намечался обыск, стали раздаваться телефонные звонки. Незнакомый голос предупреждал, «Уберите компромат, завтра к вам приедут». Из письма начальника учреждения О.Ш.А. 25 дробь 2 Новоселова, гражданки Ореховой. На ваш запрос отвечаю. С мая по сентябрь сего года за нарушение режима содержания Орехов В.А. был водворен в помещение камерного типа, где отправка писем ограничена. В два месяца одно письмо. Из ответа ПОМ прокурора мочехина В.П. гражданки Ореховой. В результате проверки по вашему письму выяснилось, условия труда осужденных в учреждении оша 25 2 постоянно улучшаются, растет число передовиков производства и самодеятельных организаций. Однако осужденный Орехов В.А. в общественной жизни отряда участие не принимает, встал на путь нарушения режимных требований, совершенного преступления не осуждает. Операция «Улика». Об этом человеке знали. Общается с известными правозащитниками. Распространяет архипелаг ГУЛАГ. Инженер, 45 лет. На него был заведен ДОП, дело оперативной проверки. А в тот день он позвонил знакомому, работавшему в институтской фотолаборатории. В разговоре мелькнуло. «Привезу скатку, За обоими выехали две машины. Фотомастера взяли в лаборатории, инженера у подъезда. Орехов был в машине, когда инженер Морозов вышел из дому, среднего роста, черняв. Портфель оттягивает руку. На предложение пройти в машину сказал довольно спокойно. А зачем, собственно? И в кабинете на собеседовании не особенно волновался. Коллега Орехова, ставший по чину, вел разговор напористо. Мы знаем, что у вас в портфеле. Рекомендуем все рассказать. А откуда знаете? Телефон прослушивали? Ну, совсем не обязательно. Тогда считалось неудобным сознаваться в этом грехе. Вы хотите сказать, лаборант сам на себя донес? Разговор не клеился, и старший по чину оставил Орехова одного вести профилактическую беседу. Цель? Попытаться склонить Морозова к сотрудничеству. Орехов понимал, попытка безнадежная. Морозов уверен, ничего противоправного ни он, ни лаборант не совершили. Кто доказал, что архипелаг клевета? Чьим решением запрещена книга? Орехову это бесстрашие импонировало. Ему давно хотелось разговориться с кем-нибудь из тех, кто рисковал собой не только по душевному порыву, но еще и по убеждению. Хотелось понять природу смелости этих людей. Почему они сделали такой выбор? Морозова Орехов тоже, видимо, заинтриговал. Этот странный оперативник явно интересовался их движением не по службе, а от себя. «Ну, если вы рассчитываете на мою откровенность», — сказал ему Морозов, — «зачем меня считать дураком?» Ведь о том, что я выхожу из дому с архипелагом, узнал только лаборант. И только по телефону. Орехов признался. Да, ваш телефон прослушивается. Это было началом разглашения государственной тайны. Такая статья Уголовного кодекса будет потом ему инкриминирована. Орехов понимал, на что идет. Он тоже сделал свой выбор. Потому что уже тогда считал еще большим преступлением Преследование правозащитников. Затем они стали встречаться с Морозовым по-приятельски. Тот снабжал Орехова правозащитной литературой, подолгу разговаривали, кое-что Орехов записывал. Он полагал, что сможет из этих заметок составить объективную характеристику правозащитного движения. Верил, что убедит, нет, не своих начальников, а высшее руководство КГБ и страны, эти люди хотят добра. Копил аргументы. Знал, его в конце концов вычислят, ведь у них существовал специальный отдел для разработки своих же сотрудников. Конечно, он мог остановиться, отступить, даже сменить специальность. Многие так и поступали. Текучка в их отделе была большая. Уходили чаще всего по язве желудка. О диагнозе договаривались с врачами, хотя диагноз был другой. тошнило не от язвы, а от работы. Этот вариант Орехов для себя не исключал. Но дело в том, что он все больше привязывался к людям, которым помогал, теперь через Морозова. «Если они рискуют», — думал Орехов, — «то неужели я не могу?» К тому же он видел, они рискуют не ради личного благополучия. А иногда, казалось, ничем не рискуют. В любой ситуации... Они оставались прежними. Лишенные свободы не переставали бороться. Их письма из мест заключения ходили по рукам. Сам издат вел хронику их жизни в неволе. Да можно ли полностью закобалить человека, если он свободен внутренне? Их внутренняя свобода была главным соблазном. Когда Орехов позволил себе чересчур критическое замечание о характере своей работы, один из его коллег... Секретарь парт-организации мгновенно отреагировал. — А ты, Орехов, оказывается, комитетский диссидент. Секретарь, конечно, шутил, не подозревая, как близок к истине. Орехов хорошо знал всех единомышленников Морозова. Уже тогда они были известны как Хельсинская группа. Орлов — подрабинник, Щаранский — слепак. все не свободно говорили и писали в открытых письмах о невыполнении у нас хельсинских соглашений по правам человека. Но как же легко коллеги Орехова превращали их ксерокопированные письма в листовки, а высказывания, записанные старательными агентами, в клевету, направленную на подрыв государственного строя. В разговорах с Морозовым Орехов вскользь спрашивал, «Такой-то бывает у Орлова?» Накивок в ответ больше ни слова, только морщился. «Неужели внедрён?» — удивлялся Морозов. «Всё-таки они, эти диссиденты, — думал Орехов, — поразительно доверчивы. Им легче обмануться, чем заподозрить человек. Никак не могут привыкнуть к мысли, что их разговоры бывают слышны сквозь множество стен». если среди них человек с микроскопическим, заколотым, как булавка, радиопередатчиком. Что квартиры самых известных диссидентов не только прослушиваются смирно лежащим под паркетом жучком, передающим все голоса стоящую на улице за углом машину, но и просматриваются. Конечно, аппаратура недешево стоит, зато проста в употреблении. Ее глазок, чуть крупнее макового зернышка, выведен через потолок, Совершенно незаметен, а изображение, происходящее в комнате, четкое, как на экране хорошо отрегулированного телевизора. Правда, были сложности с установкой. Приходилось изучать биографии жильцов почти всего подъезда, кто был судим, есть ли родственники за границей, у кого какие мечты. Пенсионерам вдруг приносили льготные путевки в престижные дома отдыха, куда они безуспешно пытались попасть несколько лет. Работающих вызывало начальство, спешно отправляя в отпуск к Теплому морю. К моменту x когда семейство диссидента отлучалось в запланированный отпуск, соседние квартиры тоже оказывались нежилыми, и ремонтники, проверяющие электропроводку, без риска быть замеченными, сверлили в нужных местах стены, потолки, пол, искусно маскируя тончайшую аппаратуру. Лишь в особо экстренных ситуациях обходилось без такого выселения. Тревожили верхних или нижних соседей диссидента, представляясь работниками уголовного розыска. Для прикрытия существовали специальные удостоверения. Объясняли. Из вашего окна удобно наблюдать за тем вон домом. Там, по непроверенным пока данным, нашли пристанище особо опасные преступники. Затем в предоставленной комнате появлялись все те же, искусные ремонтники. Сколько драгоценной техники, высочайшего мастерства и, конечно же, средств уходило лишь на то, чтобы уличить человека в элементарном инакомыслии. Да не для того ли это все делалось так масштабно, с таким потрясающим бесстыдством, чтобы оправдать существование громоздкой системы тотальной слежки? К тому же охота за диссидентами могла быть неограниченно результативной. Стоило спустить директиву об усилении борьбы, нехватку шпионов легко было компенсировать теми, с кем проведены предупредительные беседы. Были, надо сказать, сложности с уликами. Те, кто ждал обыска, успевали освободить квартиру от всего сомнительного. Но и тут у оперативников оставалась возможность вдруг обнаружить в письменном столе мелкокалиберные патроны или, например, упаковку наркотика. Такие улики упрощали процесс превращения инакомыслящего в уголовника.